Лапен с героическим видом поставил ногу на нос маленькой лодки. Копье через плечо, на другом плече руа в точно такой же позе. Моряки за его спиной убрали веслом. Шлюпки двигались вперед сами по себе. Зачем заставлять парней грести, если есть плетение? К тому же Лапен видел, как под водой за ними следует тень. Здесь мелко, но тень держалась ближе к одному. Небо затянули облака и лапену не удавалось разглядеть, что же это такое. Тем не менее, он был по-прежнему убежден, что тварь питается бурисветом. «И это вам не малышка, чири-чири. Это больше и другой формы. Более плоская?» Трудно сказать. Лопен надеялся, что тень вынырнет на поверхность и попробует высосать буресвет, которым он зарядил шлюпку. Тень не выныривала. Словно боялась. Испугалась его. Не хочет столкнуться в открытую. В общем, Лопен за ней приглядывал и попросил Руа о том же. Нелегкая задача, когда их поджидает столько всего интересного. Впереди приближался каменистый пляж, густо усеянный шквальными свет сердцами, словно камнепочками. Китиновые останки большепанцерников наблюдали за ними огромными пустыми глазницами. Брошенная броня давно умерших чудовищ. Пока они пересекали бухту, лодка Уя догнала лодку Лапена и замедлилась до ее ленивой скорости. Кузен Лапен припал к скамье, напряженно сжимая копье. «Не верится, да, старший кузен?» – спросил Лапен. «Я буду первым, кто ступит на эту землю». «Лапен, раньше здесь был город», – ответил Луио. «И не просто город, а столица одного из серебряных королевств». «Это да! Но, само собой, тут должен быть участок, куда никто никогда не ступал!» «Я бы не был так уверен». Учитывая, сколько существовали Серебряные Королевства и сколько народу у них жило. Ладно. Лапен героически вытянул руку и Руа повторил его жест. «Полный вперед, дабы ступить на землю, на которую никто не ступал много веков!» «Не считая команды того корабля». Возразил Луэн. «Наверняка они высадились на остров, если их не нашли на борту». «Еще есть те, кто их, скорее всего, убил. Не считая их всех, мы будем первыми». Вздохнув, Лапен глянул на Роа. Тот в раздражении покачал головой с плеча на плечо. А потом она вообще отвалилась. «Кузен!» – сказал Лапен. – А знаешь, почему тебя так часто приклеивают к стене? – Чтобы оценить относительную силу сияющих в зависимости от уровня клятв, измеряя длительность сплетения и количество потраченного бури света. «Потому что ты зануда!» «Не, я решил, что это забавно. Когда висишь на стене, начинаешь совсем по-другому относиться к жизни». Уйо хмыльнулся, а потом оба они резко повернулись. Тень сменила направление и заскользила к более глубоким водам. Она явно не хотела приближаться к поверхности, чтобы ее рассмотрели. Сплетение и истякло ровно в тот миг, когда лодка Лапена заскребла по камням и выскочила на берег. Воспользовавшись инерцией последнего рывка, Лапен качнулся вперед и шагнул прямо на пляж. Вот это сильно. Он оглянулся, проверить, заметил ли кто-нибудь. Жаль, что струна осталась ждать на корабле, пока моряки вернутся из разведки. Моряки выпрыгивали из больших шлюпок и брели вброд до берега. Руан наблюдал за ним с грустью. «Если хочешь идти, пробегись по воде, Нако», — сказал Лапен. Руа зыркнул на него, по-прежнему сидя на плече, и склонил голову на бок. «Ну да!» Лапен всегда знал, что Руа имеет в виду. Таков был порядок вещей. «Если я ступаю на берег с элегантностью, достоинством и уверенностью, это вовсе не значит, что у наших парней не хватит изящества бежать по волнам. У них моряцкий стиль, а у меня стиль Лапена!» Он щелкнул Руа по носу. Никогда не позволяй другим говорить, что чувство стиля ограничено, словно оно может и сягнуть, как как свет. Стиль – лучший ресурс в мире, потому что его можно произвести сколько хочешь, и его, само собой, всем хватит. Он упер руки в бока и глядел берег. Потом подбежал помочь Рушу сойти с лодки. Стиль ревнителей со всеми их бумажками не сочетается с теми, чтобы вымокнуть. «Спасибо, сияющий Лапен», – поблагодарила Руша, сунув блокнот под мышку. Шедший следом моряк нес её доль перо и другие вещи. «Итак, что тут у нас?» «Деньги!» Лопен ткнул копьем в сторону бриллиантового свет сердца. «Валяются прямо на шквальной земле!» М «Да, любопытно», — проговорил Арушу. «Мёртвое место...» «Место мёртвых...» Уё выругался под нос на гердозийском, отчаявшись подыскать правильные слова на Олете. «О...» Воскликнула Рушу. «Держу, пари, это место, куда приходят умирать большепанцирники!» «Я читал о таком. Нужно написать светлости Шалана, она изучает жизненные циклы большепанцирников». Подошел к след с прямой, словно мачту спиной, зазубренным копьем на плече и коротким мечом на поясе. «Полагаю, они прокляты». Он указал на сокровища. «И нужно запретить моим парням побаловать себя». «Что за глупости?» Руша сделала пометку в блокноте. – Мы здесь, чтобы грабить, старпом к след. Пусть ваши люди возьмутся дружно или как вы там говорите и покончат с этим. Сегодня я хочу лечь в постель с безмерной наживой. – А разве вы не ревнительница? – удивился Кслет. И, следовательно, вам запрещены личные вещи. – Это не значит, что леди не может полежать на огромной куче самосветов. Есть такие сказки. Мне всегда было интересно, насколько это неудобно. Руша подняла голову от блокнота и, посмотрев на всех, сделала большие глаза. «Что? Я серьезно! Вперед, соберите все!» «Нас отправили за местными артефактами, и эти самосветы очень даже считаются. Хотя все же напомните морякам, что они получат стандартную долю от добычи и разбогатеют, когда вернутся». «Если только не рискнуть что-нибудь предпрятать или обокрасть остальных». «Выдели мне несколько твоих лучших парней к след», — сказал Лапен. «Как только Светлый Струшу одобрит, мы отправимся на разведку. Посмотрим, что удастся найти в глубине острова». То есть удастся лет искать клятвенные врата. Но об этом болтать не следует. По словам Рушу, королева хочет, чтобы они все сделали по-тихому, хотя Рисны явно в курсе. Все очень переживали насчет здешних клятвенных врат» потому что до них могли добраться сами знаете кто. Конечно, можно запереть врата со стороны уретиром, так что непосредственной опасности нет, но все равно. Лапен не до конца понимал, что делать, если они их найдут. Живого клинка нет ни у него, ни у ее. Он посоветовал Каладину отправить с ним Тефта, но ответ его удивил. По словам Каладина, он спросил Навани о том же самом. Та ответила, что если клятвенные врата в руках врагов, не стоит посылать им ключ. Задача заключается в том, чтобы узнать, есть ли на острове клятвенные врата и вражеские войска, и вернуться, а потом они решат, стоит ли их захватывать. Лапен подошел к Рушу, которая делала быстрые наброски экзоскелетов и свет сердец. Это место казалось таким пустым, тихое, как дом без кузенов. Взлетев повыше, Лапен убедился, что у ую прав. В центре острова находится небольшой город. Через некоторое время Лапен понял, почему это место кажется зловещим. Помимо всех этих панцирей и сверхъестественной тишины, нет крема. И везде, где он бывал, старые постройки покрывал слой кремом. Постепенно они превращались в бугры. Но не здесь. Ни на панцирях, ни на сердцах на берегу нет ни корочки, ни даже пыли. Это место чище, чем солдатская койка в день проверки. Лапен наклонился и поднял бриллиантовый свет сердца. Как и другие, оно не сияло. Можно было сразу догадаться, что это значит. «Великие бури не проливаются здесь дождем», – подумал он, оглядывая темные облака. «Может, необычные ветра отгоняют их прочь». Он сунул свет сердца в карман и, подойдя к рушу, к ее досаде, но это было забавно, заглянул через ее плечо на рисунки. Шквально хороши, учитывая, как быстро она их выполнила. «Однажды я съел 12 чуть меньше, чем за два часа. Само собой, это примерно так же». Руша дарила его задаченным взглядом. «Наверное, не любит чуту». «Мы с Пуньо поспорили на три света гроша, что у меня не выйдет», — пояснила Пен. «Поэтому это было дело рыцарской части». Руша страдальчески глянула на него. Потом скатала рисунки в свиток. Перетянула ниткой и вручила одному из матросов. «Передай их светлости рисный, скажи, что на пляже безопасно, и мы бы хотели пойти в город». Матрос убежал и с несколькими товарищами отчалил обратно на корабль. Вскоре на мачте взвился зеленый флаг, разрешающий продолжать разведку. Лапен собрал отданных под его начало матросов и вслед за Рушу отправился вглубь острова. ее решил остаться на пляже, но у него было Дальперо. Разумеется, писать он не мог. Но все равно предпочитал иметь его при себе. Когда активируешь даль перо, парное мигает. Некоторые офицеры лети передавали таким образом послание, как с поднятым флагом. Ую на этом не остановился. Чокнутый Чарлана, он выяснил, что можно заставить Перо мигнуть определенное количество раз и придумал код. После того, как замечаешь мигание и подтверждаешь получение послания. Одно мигание означает все хорошо, два я встревожен, Три, возвращайся немедленно. Чем-то похоже на письмо, но ничего страшного. Так как это цифры. Мужчине не зазорно пользоваться цифрами. Само собой, Лапен делал это по любому поводу. Он даже выдумал несколько новых цифр. Да и Даринар пишет книги так, что теперь все изменилось. Лапен присматривал за облаками, гордо шествуя с руа на плече. Да, может, здесь и жили люди. Но это было очень-очень давно, поэтому... «Как думаешь, можно сказать, что я ступаю на землю, куда никогда не ступал ни один гердазеец?» – спросил он Рушу. «Несомненно. Когда Аймия была королевством, гердаза не существовала. Твоя страна довольно новая. Полагаю, есть множество мест, куда никогда не ступал ни один человек гердазийской национальности. Пока там не появился ты и остальные. Например, весь Уретиру». «Ха!» Лапен крутанул копьем. «Глупый Уйо! Пошли на-ко творить историю!»